Глава вторая. Как создать свою реальность и где найти союзников? Разговор с арбитром затянулся, хотя полученные сведения и советы стоили того. Сколько бы я ни прятался, в одиночку Приксов все равно не одолеть. Подробные истории из жизни древних от облачного наставника лишний раз заставили убедиться в этом. И не только в этом. Когда до меня дошло, что имел в виду высший, я сразу принял важное решение. Действовать нужно было здесь и сейчас. Заручиться поддержкой древних. Эта идея посетила меня еще во время беседы с арбитром. Не мешает разобраться, какие древние расы готовы встать на мою сторону, а кто останется нейтральным наблюдателем. Судя по описаниям, которым мой наставник уделил особое внимание, найдутся и те, и другие. Я совсем забыл. Личность Малова и его дом в поселении Винзур вряд ли подойдут мастеру псионике, готовому вступить в неравную схватку с пси-вампирами. Где же мне обосноваться? Можно, конечно, остаться в закрытой реальности арбитра, но лучше подобрать другое место. Позиция невмешательства опального высшего заслуживала уважения. Что если принять личину обычного разумного? Опыт у меня есть, образ жизни местных знаком мне не понаслышке. Правда, контактов с другими разумными избежать не удастся, а среди них наверняка попадутся другие, тщательно замаскированные древние. Да и просто стукачей на соли и всегда хватало. Нет, этот вариант тоже не годится. Может мне устроить временную базу на одном из спутников планеты? Целых два небесных тела, Варук и Манеус, меняли Мелигау на небосводе и ярко освещали с о л ь ю ночью. Нет, там я тоже не буду чувствовать себя в безопасности. Ну что же, только одна возможность обзавестись убежищем осталась у Псиона. Попробую-ка я создать собственную реальность. Знаний у меня теперь предостаточно, ресурсов в избытке. Попрактиковаться только в подобном энергоемком плетении мне еще не приходилось. Знаний у меня теперь предостаточно, ресурсов в избытке. Попрактиковаться только в подобном энергоемком плетении мне еще не приходилось. И так решено. Создам крохотный мирок и оттуда продолжу действовать. Без крепкого и надежного тыла не стоит начинать борьбу за свою расу. Я вижу, ты принял решение и готов действовать. Мягко вторгся в мое сознание, арбитр. Когда будешь создавать свою реальность, псион, используй пси-кристаллы. Они помогут сохранить ее стабильность. Не забудь указать все параметры пространства, не только физические. Это не астрал. Ты будешь создавать настоящий, пусть и очень маленький мирок. Когда-то я тоже волновался, выстраивая свою первую реальность. Не сразу, но я все-таки справился. Не исключено, что тебе удастся сразу создать собственный мир и сохранить расу Аркон в веере реальностей. Я буду ждать новостей от тебя в этой закрытой локации, мастер. Она всегда доступна для тебя и Каримы. Не забывай, Псион, что сражение, хоть и неминуемое, никогда не станет светлой частью твоего пути. Спасибо, наставник. Искренне поблагодарил я облачного учителя, для которого все древние расы и цивилизации оставались малолетними н е с м ы ш л ё н о ш а м и Создавать собственную реальность оказывается не только сложно, но и очень увлекательно. Сначала мне предстояло правильно выбрать нейтральный объём в одном из измерений, а потом наполнить его самыми простыми строительными материалами — материей и энергией. Я, в отличие от настоящих демиоргов, не планировал обзаводиться огромным миром с большим количеством разнообразных элементов и надеялся быстро справиться с оформлением личной локации. Как не раз говорил мне познающий, начнем аккуратно подчинять реальность своей воле. Благо, кроме личных запасов пси-энергии, у меня были огромные к р и с т а л л ы н а к о п и т е л и Безопасное, но совершенно пустое и закрытое ото всех пространство казалось неинтересным. Ведь будущий мирок станет моим первым серьезным творением, хоть и временным. Воображение начало услужливо подсовывать разные проекты. Их становилось все больше, замыслы обрастали фантастическими дополнениями. Стоп. А чего мне не хочется больше всего? Масштабное строительство никак не входило в мои планы, значит, не помешает ограничить периметр будущих своих владений. Квадрата 10 на 10 километров вполне хватит для воплощения скромных замыслов. Заодно я создал защитный контур из арсенала изначальных, который подпитывался моей внутренней пси-энергией и в качестве резервного источника пристроил парочку больших пси-кристаллов. Я не хотел, чтобы новый мир пострадал от внешних угроз. Теперь у меня была закрытая реальность, действительно безопасная и абсолютно пустая. Ни псиэнергии, ни материи. Даже света не было. Копировать кусочек знакомого мира мне не хотелось. Хотя есть среди них родные места, находиться к которым хотелось как можно ближе. Поместье в Вензуре, например, или огромные владения моего опекуна на планете б а р и т Нет, лучше добавлю своему проекту индивидуальности. Основой моей реальности стало море. Да, мне очень нравился остров призрачных желаний, и я посчитал, что не будет зазорным воплотить нечто подобное. Собрать объект, похожий на самое обычное море, еще и з кучей деталей, удалось далеко не с первого раза. Казалось, что может быть проще соленой воды. Но святые звезды, как же я был неправ. Море все время выходило какое-то неправильное. То плотность низкая, а соли много, то вода густая, как желе, и совершенно пресная. Наконец получилось. Море не море, а большую соленую лужу я получил. Много-много соленой воды, неподвижной и безжизненной. Я передохнул и сделал так, чтобы дно у нового моря перестало напоминать ровную плиту и покрылось впадинами и расщелинами. Тысячи камней разных форм и размеров подсвечивали миниатюрный мирок. Мне удалось вырастить подводные растения, которые своими невероятными расцветками разбавили водное однообразие. Но самым сложным оказалось хоть как-то оживить мое творение. Я погрузился в создание морских обитателей. Рыбы и прочие гады надолго отвлекли меня, и я забыл обо всех проблемах. Так и должно быть. В мире, для которого являешься демиургом, у тебя не может быть проблем. Неожиданно выяснилось, что излишнюю детализацию водной реальности ценят далеко не все. Двое суток хватило симбиоту, чтобы от посильной помощи перейти к нудным протестам. «Носитель, ну зачем ты все это создаешь?» В сотый раз причитал комок псиэнергии, лишенный чувства прекрасного. «Нам требовалось всего лишь безопасное место». «Ничего ты не понимаешь, мой ворчливый друг. Мне хочется, чтобы моя первая реальность была не только безопасной, но и красивой. Хватит стонать. Подготовь лучший проект острова с большой усадьбой». «Великая бездна, зачем эти изделия изначальных научили его так хорошо создавать реальности?» Тихое возмущение корректора достигло ушей носителя. «Я все слышу», — предупредил я Кроху и наполнил локацию светом, — как будто демонстрируя, что и вижу не хуже. Пространство освещалось сотнями мелких пси-кристаллов, которые застыли у меня над головой, словно маленькие звезды. Остров мы тоже сделали, и получился он просто замечательный. Совсем крохотный, но очень живописный. Главным украшением маленькой суши стал водопад. Поток воды, насыщенный живой пси-энергией, падал с 20-метровой скалы. и разбивался на мириады сверкающих брызг. Интересно, кому-нибудь уже приходила в голову идея создать миниатюрный источник живой пресной воды? Мне вот пришла. В обычном мире такой водопад произвел бы настоящий фурор и сделал бы своего владельца по-настоящему богатым. Ну, мне такие способы обогащения не нужны и даже бесполезны. Зато освежиться под строями живительной влаги и поплавать у его основания куда полезнее. Водопад моментально восстанавливал потраченную пси-энергию. Из воды не хотелось вылезать, я продолжал веселиться и дурачиться. Симбиоту даже пришлось взывать к моему здравому смыслу. Да, надо быть поосторожнее с такими водными процедурами. Так и до пагубной зависимости недалеко. Обычный разумный никогда не захочет покинуть такое благодатное место добровольно. Создание насекомых, мелких животных и птиц не отняло много времени. Закрытая реальность получилась у меня что надо, и без крохи я бы не справился. Остров, конечно, хорошо. А ведь мне потребуется не только отдыхать, псионам тоже приходится работать. Я решил, что мастер достоин настоящего замка, заурядного поместья будет недостаточно. На создание замка мечты у меня ушло несколько дней, но это стоило того. Замком, подобным моему, не обзавелся еще ни один разумный в известной мне части Вселенной. Отрывочные воспоминания и образы изделий изначальных послужили источниками странного проекта. Мне казалось, что личные владения Творцов выглядели именно так. До тех пор, пока они окончательно не ушли. Где они находились теперь, никто не знал. Только познающий мог предполагать, что создатели выберут новый и невероятный путь развития. Для строительства замка потребовались дополнительные материалы. Наконец-то я нашел применение редким минералам из тайного хранилища Творцов. Несколько уровней импровизированного убежища возвышались над поверхностью острова, и еще два были надежно укрыты под почвой. На каждом этаже встречались залы, комнаты для отдыха, помещения для занятий и простые кладовки. На нижнем ярусе нашлось место для самой совершенной лаборатории. А вдруг мне придет в голову изготовить очередной артефакт ушедших? Огромное пространство, защищенное от любых неожиданностей снаружи и обвитое защитными контурами внутри, послужит безопасным местом для любых экспериментов. На всякий случай в лаборатории имелся запас материалов, энергетических кристаллов и было подготовлено место для отдыха. Из огромных окон замка в любое время суток можно было любоваться морем, на поверхности которого причудливо играли блики верхнего освещения. красота х о т ь и нелегко далось мне собственное пространство постарался я на славу Жаль наставники не видят, а то гордились бы мной еще больше. Но как бы великолепно не выглядело мое творение для псиона оно оставалось сверкающим безжизненным осколком пространства. моей реальности необходима душа. Я долго думал следует ли так поступать и не потому что осуществить новую идею было сложно. Для того, чтобы создать духовное воплощение новой локации, мне хватало знаний. Просто в реальности уже существовала душа, которой прямо сейчас угрожала опасность, и на планете Соли находиться ей стало небезопасно. Мои предки создали Кариму вместе с планетой и отстояли ее право на существование. Она всегда опекала меня и вместе с облачным учителем старалась защитить от любой опасности. Теперь мне следовало позаботиться о космической подруге. Я вернулся в пустую реальность, ставшую временным убежищем для двух сущностей, и сходу сделал Кариме неожиданное предложение. «У меня есть своя реальность. Ты не хотела бы навсегда переселиться туда?» «Своя?» — недоверчиво переспросила девушка. «Но такое под силу только высшим». Душа планеты не на шутку взволновалась. Всю свою сознательную жизнь она провела в одной единственной реальности. Тут ее создали, позволили обрести сознание и оставили развиваться под присмотром последнего Аркона. Но создатели вынуждены были уйти, и планета осталась одна. Но однажды в ее реальности раздался зов, на который невозможно было не ответить. Ребенок, как-то связанный с древними, взывал о помощи. Прошло совсем немного времени. Маленький мальчик, потомок Аркон, стал псионом. И вот Маллой, настоящий мастер псионики, стоял рядом и предлагал Кариме новый мир. «У тебя не осталась надежды на спокойное существование. Неужели ты хочешь остаться на планете? Я предлагаю тебе новую реальность, которая связана только со мной. Ты всегда хотела найти своих создателей. Я тоже готов искать расу предков хоть всю жизнь». Вот и займемся поисками вместе. Рано или поздно мы найдем Аркон. Помнишь, ты рассказывала, что желаешь обрести настоящую жизнь, не привязанную к планете или иной реальности? Я обещаю тебе, что найду такую возможность. Ты пойдешь со мной, Карима?» Душа планеты долго молчала. Мне показалось неэтичным считывать ее мысли и эмоции. Я дал ей время успокоиться и обдумать мое неожиданное предложение. «Ты очень изменился, мастер Маллой», — тихо отзывалась Карима, впервые назвав меня новым именем. «Я согласна быть с тобой до конца. Я верю тебе, Аркон». Для переноса души планеты в новую реальность мне пришлось создать особые псиэнергетические условия в недрах локаций. Но основные усилия я направил на другое. Чтобы истинная душа реальности могла почувствовать себя хозяйкой, мне необходимо было развернуть духовное поле в новой локации. Все же привязка одного из высших творений моих сородичей к новой реальности требовала поистине ювелирной и кропотливой работы. «Все», — устало сказал я Кариме, — «моя реальность готова принять твою сущность. Направь свою пси-энергию в этот большой кристалл». Образ девушки смазался. Вся ее энергия ровным потоком влилась в самый крупный минерал в моей коллекции. Вместе с кристаллом я переместился в новую локацию и попросил Кариму выйти из камня. Духовное поле постепенно наполнилось энергией. Я чувствую, что родилась заново. Хранительница моей реальности задумчиво осматривала себя. Это очень сильное чувство, мастер. Извини, но мне нужно разобраться в себе и побыть какое-то время одной. Карима исчезла, скрывшись в источнике своей силы, а моя реальность обрела разум. На создание даже такой, совсем небольшой реальности у меня ушло не меньше двух декад. Как другим Высшим удавалось создавать реальности за несколько дней или часов, не знаю. Мое маленькое достижение далось мне нелегко, а результат откровенно радовал. Когда-нибудь я научусь творить настоящие чудеса, посерьезнее моря, острова и замка. Планета Солия осталась без души. Для населяющих ее обывателей совершенно ничего не изменилось. Они просто не заметили, что остались одни в бесконечном космосе. Но теперь на Солии присутствовали и другие разумные, древние. Вот они сразу почувствовали, что планета лишилась духовной сущности. Однако такие события не происходят спонтанно. Кто-то или что-то успело их опередить и сделало шаг навстречу неизвестному древнему, которого они все искали. Особо остро почувствовали свою неудачу Приксы. Не так давно они лишились отряда сильнейших псионов в звездной системе Салар, а сейчас потеряли последнюю ниточку, ведущую к своему извечному врагу. Если для Приксов данное происшествие обернулось взрывом неконтролируемой злобы, то для других древних это было утратой последней надежды. Угасающая цивилизация из империи Джувиан давно отчаялась зацепиться краешком собственной реальности за существование и найти избавление от древнейшего проклятия. Старейший род Минодарев и чувствовал, что шансов на возрождение больше не будет. Мощнейший ментальный отток и исчезновение духовного поля планеты отозвался для всех королев Ульев в краткой потере связи с реальностью. с л е в ы с о з д а т е л е м Звенья единого разума в кораблях Ульях сохранили свою целостность. Королевы матки сумели подчинить своей воле сознание и восстановили общность Ульев. Архи были твердо уверены, что манипуляции с живой планетой под силу только создателям. Происшествие планетарного масштаба получило продолжение. Внезапно на главном астероиде у л ь е в нескольких шагах от старшей королевы, появился Создатель, что стало полной неожиданностью для всех королев и единого разума. Первый шаг к будущей победе предполагал наличие союзников. И я решился на первый шаг. Арбитр не раз упомянул, что архи появились благодаря глобальному проекту моих сородичей, поэтому я сделал ставку на них. Несколько минут в астральных планах ушло на поиск самой сильной королевы. Карима так и не п о к а з а л о с ь из кристалла. Я отправился на корабль архов, никого не предупредив. Рукотворный астероид встретил меня как родного. Как будто я попал в давно забытое, но такое знакомое место. В центре большой пещеры, среди острых обломков неизвестных минералов, возвышалась пятиметровая королева, которая руководила десятками тысяч низших особей своего улья. Королева-матка моментально почувствовала мое присутствие и замерла. Она не стала предпринимать никаких действий. Казалось, что мое неожиданное появление парализовало ее. Неимоверно долго фасеточные глаза королевы были направлены только на меня, оставляя странное ощущение присутствия чего-то постороннего. Внезапно ментальная оболочка королевы разом вспыхнула. Высший представитель всех архов стремительно приподнялась и поклонилась. — Мы нашли тебя, Создатель! — голос королевы зазвучал у меня в голове громко и отчетливо. Я почувствовал, что свидетелями нашего общения стали все без исключения архи, существующие в нашей галактике. А еще я догадался, что скрываться и прятаться больше не имело смысла. Обращение королевы матки сопровождалось таким сильным ментальным всплеском, что о моем появлении узнали все древние, наводнившие звездную систему Солар. «Мы очень долго искали тебя». Королева чуть приглушила силу своего ментального голоса, но огромную бронированную голову так и не подняла. «Мы готовы выполнять твои приказы, Творец!» «Святые звезды!» — в панике пронеслось у меня в голове. «Меня уже записали в Творцы!» Ни в коем случае нельзя дать этим мыслям выплеснуться наружу. Я взял себя в руки и подошел к королеве. «Меня зовут Маллой. Я Аркон. последний из ваших создателей в этой части Вселенной. Я желаю говорить с вами и хочу, чтобы меня слышали все архи». «Архи слышат тебя, Аркон», — торжественно и громко произнесла королева-матка. «Каждое твое слово, Создатель, является законом для всех нас».